Рассказ о море Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить, неизвестно. Воспитывали коллективно. «Дом наш всегда был полон всякими двоюродными братьями и сёстрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных деревень поступать в школы и техникумы и, поступая, проходили сквозь наш довольно тусклый дом, как сквозь туннель. Среди них было немало забавных и интересных людей. Некоторых я любил, но море мне всё-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему когда только мог. Летом море было ежедневным праздником». Бывало, только выйдем с ребятами со двора, а уж какое-то радостное волнение окрыляет шаги. «Быстрей! Быстрей!» Через весь город бежали на свидание с морем. Конец улицы упирался в серую крепостную стену. За стеной море. Крепость как бы пытается закрыть от города море, но это ей плохо удается. Запах моря всегда мощный и свежий, спокойно и даже насмешливо проходит сквозь каменную преграду. Мне кажется... Если к старинной стене подвести человека, никогда не видавшего моря, он догадается даже в полный штиль. За стеной живет что-то могучее и прекрасное, и не успокоится, пока не прикоснется к нему. До революции крепость была тюрьмой, а еще раньше она была, собственно, крепостью. Из крепости легко сделать тюрьму, а из тюрьмы можно сделать крепость. Среди обломков сохранилась камера, где, говорят, сидел Сергуар Джаникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутского уезда. Сквозь приплюснутый узкое оконце он смотрел вдаль, как танкист смотровую щель. Оконце позволяло смотреть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, который должен смотреть в одну сторону, или ничего не видит, или видит больше тех, кто вынудил его смотреть в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок моря, перечеркнутый железными прутьями, он смирился бы, или сошёл с ума. Но он видел больше, и потому победил. Обо всём этом мы тогда не думали. Мы проходили через крепостной двор, всегда вкусно пахнущий жареной рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. Бельё, развешанное на верёвках, плотно надувалось ветром, близость моря не давала ему покоя, пелёнки подражали парусам. И, наконец, море. Огромное и неожиданное, оно врывалось в глаза и обдавало стойкой солёной свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в тёплую, ласковую воду. Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул мне, что видел в одном месте в море золотые монеты. Поклявшись никому не говорить об этой тайне, мы расстались до следующего дня. Ночью я плохо спал, ворочался, вскакивал, никак не мог дождаться рассвета. Чуть забрежило, я встал и на цыпочках выскользнул из дому. Мы встретились у старой крепости. Говорили почему-то шёпотом, хотя кругом на полкилометра простирался пустынный пляж. Было по утреннему зябко, вода тихо плескалась у ног. Мы взобрались на мокрый от утренней сырости обломок крепостной стены и осторожно переползли к его краю. Легли на живот и стали глядеть. Через некоторое время товарищ мой ткнул пальцем в воду. Свесив голову, замирая от волнения, я вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очертания дна. Но он очень хотел, чтобы я увидел монеты — И я, наконец, увидел их. Как бы колыхаясь, они таинственно поблескивали сквозь толщу воды. Разглядеть их можно было в короткое мгновение, когда одна волна уже пробежала, а другая ещё не подошла. Мы разделись и начали нырять. Вода ещё была очень холодная. Дело происходило в апреле или в начале мая. Я несколько раз нырнул, но до дна не достал. Не хватало дыхания, и уши сильно болели. Я тогда ещё не знал, что нырять нужно под углом, а не вертикально, как я это делал. Ныряя под углом, проходишь большее расстояние до дна, зато идти легко, а главное, уши привыкают к давлению и не болят. Каждый раз я почти доныривал до дна. Казалось, только протяни руку и схватишь монеты, но меня обманывала прозрачность воды. Наконец мне пришло в голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже нырнуть за счёт инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без труда донырнул до дна. Схватив монеты вместе с горстью песка, я с силой оттолкнулся и вынырнул. Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял другую руку. Песок стыдливыми струйками стекал с ладони, а на ладони моей блестели две металлические пробки, которыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания трезво пировала, устроившись на этой каменной глыбе. «Дорого же нам обошелся этот нарзанный пир. С трудом продев одеревеневшие руки и ноги в одежду, мы долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись».